«Как там, интересно, у Еремея и Ионыча по части казанзакинского греха?» Однажды в разговоре с Соболевым она даже позволила себе ехидный намек на эту тематику. «Мишель так хохотал, что даже закашлялся!» Однако на сей раз противный Перепелкин был абсолютно прав. Прекрасная идея Шарля показалась Варе сущей дикостью. Впрочем, у пирующих вздорный прожект получил полную поддержку. Один казачий полковник даже хлопнул французу по спине и назвал «отчаянной башкой». Соболев улыбался, но пока молчал. «Пустите меня, Михаил Дмитрич, попросил бравый кавалерийский генерал. Кажется, его фамилия была Струков. «Посажу по вагонам своих казачков, прокатимся с ветерком. Глядишь, еще какого-нибудь пашу в плен захватим. А что, имеем право. Приказа о прекращении военных действий пока не поступало». Соболев взглянул на Варю, и она заметила, что глаза его засветились каким-то особенным блеском. «Э, нет, Струков, хватит с вас, Адрианополя!» Ахиллес хищно улыбнулся и повысил голос. «Слушайте мой приказ, господа!» В зале тут же стало очень тихо. «Я переношу свой командный пункт в Сан-Стефано. Третий егерский батальон посадить по вагонам. Пусть набьются, как селедки, в бочку, но чтоб все до одного влезли. В штабном вагоне поеду сам». Затем поезд немедленно вернется в Адрианополь за подкреплениями и будет курсировать по маршруту безостановочно. Завтра к полудню у меня будет целый полк. Ваша задача, Струков, прибыть туда же с кавалерией не позднее завтрашнего вечера. Пока мне хватит батальона. По разведывательным донесениям, боеспособных турецких войск впереди нет, только Султанская гвардия в самом Константинополе. А ее дело охранять Абдулгамида. «Не турок надо опасаться, ваше превосходительство», скрипучим голосом сказал Перепелкин. «Турки вас, предположим, не тронут, выдохлись. Но вот главнокомандующий по головке не погладит. А это еще не факт, Еремеионыч», хитро прищурился Соболев. «Все знают, что Ак-Паша-сумас-брод на сие многое списать можно. В то же время известие о занятии Константинопольского пригорода поступившая в самый разгар переговоров, может оказаться его императорскому высочеству очень даже кстати. Вслух выбронят, а втихую спасибо скажут. Уж не раз бывало. И извольте-ка не дискутировать после отдания приказа. Абсолютно! Восхищенно покачал головой Девре. Безусловно, гениальный ход, Мишель. Получается, что моя идея была не самая прекрасная. Репортаж будет лучше, чем я думал. Соболев поднялся, церемонно предложил Варе руку. «Не угодно ли взглянуть на огни Константинополя, Варвара Андреевна?» Состав несся сквозь тьму быстро, Варя едва успевала прочесть название станций. «Бабаэски», «Люлебуграс», «Чёрлу». Станции, как станции, такие же, как где-нибудь в Тамбовщине, только не жёлтые, а белые. Огоньки, стройные силуэты кипарисов — Один раз сквозь железное кружево моста блеснула лунная полоска реки. Вагон был удобный, с плюшевыми диванами, с большим столом красного дерева. Конвойцы и белая соболевская кобыла Гульнора расположились в отсеке для свиты. Оттуда то и дело доносилось ржание. Гульнора все не могла успокоиться после нервного процесса погрузки. В салоне ехали сам генерал, Варя, Девре и несколько офицеров, в том числе и Митя Гряднев, мирно спавший в углу. Офицеры толпились вокруг Перепелкина, отмечавшего по карте продвижение поезда, и курили. Корреспондент писал что-то в блокноте, а Варя с Соболевым стояли поодаль у окна и вели непростой разговор. «Я думал, это любовь», — вполголоса исповедовался Мишель, вроде бы глядя в черноту за окном, но Варя-то знала, что на самом деле он смотрит на её отражение в стекле. «Впрочем, не стану вам врать. Про любовь не думал». «Моя главная страсть — честолюбие. Всё остальное потом. Так уж устроен. Но честолюбие — не грех, если устремлено к высокой цели. Я верю в звезду и судьбу варвара андреевна Звезда у меня яркая, а судьба особенная. Это я сердцем чувствую. Ещё когда юнкером был... Вы про жену начали рассказывать. Мягко вернул его варе к интересному. Ах, да. Женился из честолюбия, каюсь. Ошибку совершил. Из честолюбия можно под пули лезть. Жениться ни в коем случае. Ведь как сложилось? Вернулся из Туркестана. Первые лучи славы, но всё равно. Выскочка по равеню, чёрная кость. Дед из нижних чинов выслужился. А тут княжна Титова. Род от Рюрика. Прямиком из гарнизона да в высшее общество. Как не соблазниться?